Олег Маркеев Странник Книга 2. Черная луна От автора В этой книге, как и в предыдущей «Угрозе вторжения», речь пойдёт о самой загадочной тайной организации наших дней – военном ордене Полярного Орла. Рубеж века знаменовался тремя значимыми событиями – Чернобыльской аварией, нанесшей неизлечимую рану району, где зародилась Русь, войной с Сербии, растоптавшей православную святыню Косово-Поле, массовым сбросом в общественное сознание эзотерических знаний, до сего времени свято хранимых в недрах различных масонских и иных закрытых организаций. Силоном, период молчания тайных лож и орденов, закончен. Теперь в открытую можно рассказать многим и о многом, не опасаясь навлечь на себе гнев хранителей тайн. Ни для кого не будет откровением утверждение, что Россия переживает нашествие тайных эзотерических организаций. Мировая масонерия, исламские ордена, восточные кланы, сектанты всех ортодоксальных религий. Адепты новомодных культов и мутанты из лаборатории психологической войны – все устремились в Россию, набросились, как вирусы на ослабленный организм. Наша Родина больна смертельно опасной болезнью утраты веры. Мы переживаем чёрные времена. Но как ни раз было в минуту отчаяния, когда, кажется, уже нет ни веры, ни надежды, ни любви, на сцену истории выходят те, кого называют хранителями Земли. Они существовали всегда, и сегодня они среди нас. Но их присутствие мы обнаруживаем лишь в минуты роковые когда мир балансирует на грани бездны. Они приходят в самый последний миг, вселяя надежды в обречённых, бескомпромиссно, порой беспощадно творя свою работу и уходят, бесследно исчезая со сцены внешней, проявленной истории опустив за собой непроницаемую завесу тайны. В Ордене Орла, собравшем под своими крыльями лучших из лучших хранителей Земли, существует уникальное, на мой взгляд, правило. Знание обязывает к действию. Лишь поступок дарует истинное знание. Возможно, в этом и сокрыт секрет силы Ордена. И последнее. Не стоит допытываться, что и кто дал право автору толковать недавние политические события, описанные в книге, именно в таком ключе. Использовал стандартную для политических романов фразу «Все события вымышлены совпадение с реально существующими организациями и личностями случайны и непреднамеренны». Автор предоставляет читателю право самостоятельно отделить правду от вымысла, реальность от иллюзий, истину от заблуждения. Пролог. Это просто мысли, которые лезут в голову от ночного хождения под дождём, после двухтысячелетий христианства. Генри Миллер В конце эпохи рыб, в начале водолея. Разбуженный хаосом, бушующим в нашем мире, из-под истории поднимаются тени давно ушедших правителей, о чём существовании мы успели забыть, а о могуществе даже не подозреваем. Забытые боги уже обрели плоть и кровь, но ещё остаются неузнанными. Они так похожи на нас, но в них нет ничего человеческого. Их глаза умеют видеть вечное венитешение смертей и рождений. Их пылающие сердца способны растопить выковые льды без зверя. Им одним по обуздать хаос и сковать зверя. Но они слишком долго ждали, обманутые нашим всесилием. Нам так и не удалось разрубить цепь 12 звёзд. Теперь они спешат. До конца времён остались мгновения. Невидимые правители уже выступили в поход. Они идут тяжелой поступью властелинов времени и конкистадоров пространства. Генералы трусов, правители нищих, слепые поводыри слепцов, трепещут в своих дворцах, лавливая сгустившимся в воздухе эхо приближающихся шагов. Их время кончилось. Настает вечность. В последний миг перед вечностью вершится великое делание. Молния бьют в дерево мира, сжигая бронзовые листья надежды. Расстреляны небеса сочатся горячим дождем проклятий и воспоминаний. Из разверзшихся ран выползают гады и прорастают лилии. Геен и снов влуют на опустевший крест. Забытые молитвы раскаляют до бела черный камень. И сквозь трещины в нем каплит святая кровь, стекая в янтарную чашу. Горящие птицы расписывают мертвые небеса огненными письменами. Умеющий читать знаки понимает, что пробил час последней битвы. Час дикой охоты. И он сам находит меч справедливости, самотворяет отворяет им кровь и на своих белых одеждах пишет красным священные руны воина. И белый орёл падает с небес и садится ему на плечо. Чёрный волк выходит из лесов и ложится у его ног. Смерть умирает, завороженная взглядом пробуждённого. Жизнь спешит прочь, опасаясь меча в руках вновь рождённого стража порога. Суд вернувшихся богов будет суров и беспощаден. Уже распахнуты врата, сквозь которые в бесконечность времён пройдут лишь те, кого пощадит меч справедливости. Святые сатаны и грешники Бога бросятся к вратам, скользя по телам отвергнутых праведников. Блудницы прижмут к исохшей груди убиенных младенцев. Руки, пробитые гвоздями, влягут на плечи палачей. Пепел сгоревших писаний ослепит ищущих истину. Ветер сомнений сорвёт ряса и вырвет из слабых рук иконы. Всё золото мира растает, как воск, и потечёт огненным иорданом. Его жаркое дыхание расплавит кресты на груди, взывающих к милосердию. Лишь отмытые золотом и крещённые огнём взойдут на девять ступеней, ведущих к вратам. Они бесстрашно подставят сердца мечу справедливости. Орёл подхватит вырвавшуюся из раны душу и унесёт за порог. А попавший на ступни тлен сожрёт голубоглазый волк. И когда стражи порога закроют врата за последним обретшим веру, в опустевшем мире грянет великая битва за право владеть неизрасходованным временем. Боги отринут доспехи бессмертия и станут грудью бросаться на раскалённые острея копии. Стражи порога сорвут с себя белые одежды и подставят божественную наготу под ливень ледяных стрел. Души погибших будут вселяться в ещё не остывшие тела, чтобы родиться вновь и в тысячный раз выпить священный поцелуй смерти. Последние островки неосвоенного пространства затопит кровью павших на дикой охоте. Багровый прибой ударит в стены седьмой башни и разбудит хрустальный колокол. Силы великих, сошедшихся в битве, вновь сплющат земной шар и бросят эту остывшую лепёшку навоза на горбатые спины трёх китов, плывущих в никуда по чёрным водам забвений. Стрела времени пронзит сердце мира, и оно рассыплется на миллиарды холодных звёзд. И это будет конец и начало, слившиеся в никогда. Руки, обогрённые кровью дикой охоты, наложат всем печати на память. Божественный ветер умрёт в воздухе, сотрутся лики и забудутся имена. Вечность поглотит эхо шагов последнего из великих, и мир погрузится в сон, с которым нет сновидений. Так будет до тех пор, пока на плоской земле, где реки текут вспять, а дороги плутают, чтобы вернуться к началу, не родится тот, кто пропустит сквозь озябшие пальцы звёздную пыль, текущую из бесконечности в бесконечность, и прочитает на своих ладонях знаки великой судьбы. И всё начнётся сначала, в конце эпохи рыб, в начале водолея.